В альбом НН. Желанье вашего всегда покорный раб из книги дней моих я вырву полстраницы и в ваш альбом вклею. Вы знаете, я слаб пред волей женщины, тем более девицы. Вклею. Но вижу я уж вас объямлит страх. Змеёй тоски моей пришлось мне поделиться. Не целая змея теперь во мне, но ах, зато пополз змии в обоих шевелится.